День второй, Сан-Франциско. 14 июня 1979 года. Первое. Проект Эми. Позднее некоторые приматологи говорили, что в июне 1979 года Питеру Эллиуту пришлось бежать из города. В действительности дело обстояло не совсем так. Все документы говорят о том, что его решение отправиться в Конго было связано с конкретными планами исследований и имело в своей основе иные мотивы. Профессор Элиот и его сотрудники решили отправиться в Африку по меньшей мере за два дня до звонка РОС. Впрочем, нельзя отрицать и того факта, что Питер Элиот подвергался нападкам со стороны различных организаций, прессы, коллег-ученых и даже сотрудников того же зоологического факультета Калифорнийского университета. В конце концов, Эллиута обвинили в том, что он настоящий нацистский преступник, который находит удовольствие в пытках бессловесных животных. Не будет преувеличением сказать, что весной 1979 года Элиуту, к его удивлению, пришлось отстаивать свое право на научные исследования. А начались эти исследования по-другому, очень спокойно и почти случайно. Питеру Эллиуту было 23 года, когда он, в ту пору аспирант факультета антропологии Калифорнийского университета, впервые узнал о том, что из Миннеапольского зоопарка в школу ветеринарии в Сан-Франциско отправили на лечение годовалую гориллу заболевшую амебной дизентерией. Это было в 1973 году, когда только начинали разворачиваться интереснейшие работы по изучению языка приматов. Мысль о том, что приматов можно обучить языку, очень стара. Еще в 1961 году Сэмюэл Пепис, увидев в Лондоне шимпанзе, записал в своем дневнике «Шимпанзе во многом настолько похож на человека, что, я уверен, он уже сносно понимает английский, и я склонен полагать, что его можно научить говорить или изъясняться знаками». Другой писатель XVII го столетия пошел еще дальше, заявив, что человекообразные обезьяны и бабуины могут говорить, но не станут этого делать из-за боязни, что тогда люди заставят их работать». Тем не менее, все попытки научить обезьян говорить оказались совершенно безуспешными, хотя такие попытки неоднократно предпринимались за последующие 300 лет. Наибольшую известность получила титаническая работа супружеской четы Кит и Кэти Хейс, которые в начале 50-х годов в течение шести лет воспитывали самку шимпанзе Вики так, как если бы она была человеческим ребенком. За эти годы Вики выучила четыре слова «мама», «папа», «кап» и «ап». Произношение Вики было никудышним. Даже эти четыре слова она выговаривала с большим трудом, и никакого прогресса добиться не удавалось. Казалось, все эти непреодолимые трудности лишь подтверждали становившееся все более общепринятым мнение, что из всех животных лишь человек способен овладеть языком. В этом смысле очень показательным было высказывание Джорджа Гейлора Симпсона «Язык является наиболее характерным признаком человека. Языком владеют все нормальные люди, и ни один другой живой организм им овладеть не в состоянии». Это стало казаться настолько само собой разумеющимся, что в течение следующих 15 лет никто не стал утруждать себя попытками обучить обезьяну языку. Так было до тех пор, пока в городке Рено, штат Невада, другая супружеская пара, Беатрис и Аллен Гарнеры не начали просматривать фильмы, на которых была снята говорящая Вики. Им показалось, что у Вики были плохие способности не к языку вообще, а к человеческой речи. Они отметили, что жесты этой шимпанзе отличались выразительностью, эмоциональностью и разнообразием, хотя движения ее губы в самом деле были неуклюжими. Если это так... То, очевидно, в общении человека с обезьянами следовало испробовать язык жестов. В июне 1966 года Гарнеры начали обучать детеныша-шимпанзе по имени Уошу американскому языку жестов, амислану, обычному средству общения глухонемых. Уошу добилась быстрого прогресса. В 1971 году ее лексикон включал 160 знаков на амислане. Причем все эти знаки она активно употребляла в разговорах. Ошу даже умела придумывать новое сочетание знаков для обозначения предметов, которых она прежде не видела. Так, когда ей впервые показали арбуз, она обозначила его двумя знаками – вода и фрукт. Работа Гарнеров вызвала бурную полемику. Выяснилось, что многие именитые ученые внесли свою лепту в теорию неспособности обезьян к языку. Один из ученых сказал так, «Боже мой, вы только подумайте, сколько знаменитых фамилий стоит под этими классическими работами, писавшимися не одно десятилетие, и все классики в один голос утверждали, что языком владеет лишь человек, и это просто катастрофа!» Успехи Уошу подстегнули других приматологов. Широко развернулись работы по обучению обезьян языку. Шимпанзе Люси научили общаться с человеком с помощью компьютера, а другую шимпанзе Сару – посредством пластиковых знаков на доске. В 1971 году начали обучать орангутана Алфреда. В 1972 году равнинную гориллу Коко, а в 1973 году Питер Элиот занялся образованием горной гориллы Эми. Когда Эллиот впервые пришел к Эми в ветеринарную лечебницу, он увидел жалкое и трогательное маленькое существо со связанными ручками и ножками, напичканное седативными препаратами. Он погладил гориллу по головке и сказал: "Привет, Эми. Меня зовут Питер." Эми моментально щелкнула зубами и до крови прокусил ему руку. Не слишком многообещающее начало со временем превратилось в научную программу успех которого был общепризнан. К 1973 году наибольшей популярностью пользовалась методика обучения, названная моделированием. При обучении по этой методике обезьяне показывали предмет, и одновременно исследователь складывал ее руку так, чтобы получался соответствующий предмету жест. Такой прием повторяли до тех пор, пока у обезьяны не вырабатывалась стойкая ассоциация. Последующие проверки подтвердили, что животные понимали смысл жестов. Принцип обучения был примерно одинаковым у всех исследователей, а результаты самыми разными. Ученые соревновались в скорости усвоения жестов обезьяны и в объеме ее словаря. Как известно, именно словарный запас считается среди людей лучшей мерой интеллекта. Скорость усвоения жестов рассматривалась как мера искусства учителя или интеллекта ученика. К тому времени выяснилось, что каждая обезьяна – это личность со своим характером и со своими способностями. Как заметил один из ученых, вероятное изучение человекообразных обезьян – это единственная область науки, в которой собирают слухи и сплетни не об учителях, а об учениках. Среди приматологов, которая все более пропитывалась духом конкуренции и ожесточенных дискуссий, Говорили, что Люси пьяница, коконе невоспитанный ребенок, что успех вкружил голову Лане. Она работает только тогда, когда рядом стоит журналист, чтобы взять у нее интервью. А ним настолько глуп, что его следовало бы назвать Дим. На первый взгляд могло показаться странным, почему на Питера Эллиота обрушился град-нападок. Все годы работы С Эми, этот симпатичный и довольно скромный молодой человек, Сын владельца химчистки в округе Марин старался избегать полемики. Его статьи были написаны в констатирующем стиле, без эмоций и претензий. Все успехи в обучении Эми подтверждались документально, и Люд не проявлял никакого стремления к популярности, и уж во всяком случае его никогда не было среди тех приматологов, которые демонстрировали своих обезьян на ярких шоу. Однако застенчивые манеры скрывали не только остроум, но и неуемное чистолюбие ученого. Питер Эллиот избегал полемики и споров лишь потому, что на такие пустяки у него решительно не было времени. Годами он работал чуть ли не круглые сутки, не делая перерывов на субботы и воскресенье, и заставлял своих сотрудников, как и Эми, работать в том же ритме. В организаторской деятельности, в том числе в пробивании грантов, ему не было равных. На любых конференциях и симфозиумах по поведению животных он появлялся только в строгих тройках, тогда как его коллеги щеголяли в джинсах и ковбойках. Эли твердо вознамерился стать ведущим приматологом и сделать Эми самой интеллектуально развитой обезьяной на свете. Молодой ученый настолько успешно добивался грантов, что в 1975 году с Эми постоянно работали уже четыре сотрудника, а к 1978 Проект Эмми имел годовой бюджет в 160 тысяч долларов и штат из восьми человек, в том числе одного программиста и одного специалиста по детской психологии. Один из сотрудников института Бергрена позже говорил, что Эллиот привлекал инвесторов тем, что в его работы было выгодно вкладывать деньги. Например, за ту же сумму проект Эмми получал в полтора раза больше компьютерного времени, потому что Эллиот работал по ночам и по выходным когда время намного дешевле. Он очень разумно расходовал деньги, и, конечно, большое впечатление производила увлеченность Эллиута. Казалось, кроме обучения Эми, его ничто не интересует. Он был никудышним собеседником. Но на него, с нашей точки зрения, можно было ставить, не раздумывая. Трудно решить, насколько блестящ тот или иной ученый. Проще заметить, кто из них по-настоящему влюблен в свое дело, а это в конечном счете самое главное. От Эллиота мы ждали многого. Проблемы у Питера Эллиота впервые возникли утром 2 февраля 1979 года. Эми жила в отдельном домике на колесах в университетском городке Беркли. На ночь ее оставляли одну, а по утрам она, как правило, выражала бурный восторг, когда появлялись ее друзья. Однако в то злополучное утро сотрудники проекта Эми неожиданно застали ее в крайне подавленном настроении. Взгляд гориллы был затуманен, она легко раздражалась и вообще вела себя так, будто ее обидели. Очевидно, что-то расстроило ими ночью. На расспросы Элиута она отвечала жестами, означавшими новое для нее словосочетание «сонный ящик». Что понимала Горила под сонным ящиком, оставалось неясным. «Ничего необычного в этом не было». Эмми постоянно придумывала словосочетания, смысл которых человек улавливал далеко не сразу. Так, несколько дней назад она удивила ученых, заговорив о каком-то крокодильем молоке. В конце концов, они догадались, что прокисло молоко, стоявшее в домике Эмми, а поскольку она не любила крокодилов, которых видела только в иллюстрированных книжках, то почему-то решила, что прокисшее молоко – это молоко крокодила. Теперь же Эми заговорила о сонном ящике. Сначала Эллиот подумал, что она имеет в виду свою похожую на гнездо постель. Но потом выяснилось, что горилла употребляет слово «ящик» в обычном для нее смысле, подразумевая под ящиком телевизор. Все в ее домике, в том числе и телевизор, включалось и выключалось с компьютером по заданной программе. Эллиут и его сотрудники проверили, не был ли включен телевизор ночью и не мешал ли он спать Эмми. Горилла любила смотреть телевизор, поэтому в принципе не исключалось, что каким-то образом ей самой удалось включить его. Но Эмми окинула людей, возившихся с телевизором презрительным взглядом, очевидно, имея в виду нечто другое. В конце концов, ученые решили, что под сонным ящиком Эми подразумевает сонные картинки. Ее подробно расспросили, и Эмми жестами объяснила, что это плохие картинки и старые картинки, и что они довели Эмми до слез. Эми видела сон. Тот факт, что Эми оказалась первой человекообразной обезьяной, рассказавшей о своих снах, потряс всех сотрудников Эллиота и вызвал всеобщее ликование. Но радость оказалась преждевременной. Хотя Эми видела сны, и после 2 февраля она категорически отказалась обсуждать их с людьми. Более того, казалось, в этом новом и пугающем вторжении в ее сознательную жизнь Эмми винила людей. Что еще хуже, угрожающее ухудшилось поведение Эми в бодрствующем состоянии. Скорость усвоения новых слов упала от 2,7 слова в неделю до 0,8 слова в неделю, а скорость изобретения новых словосочетаний от 1,9 до 0,3 выражения в неделю. Периоды сосредоточенного внимания уменьшились у нее вдвое. Участились случаи смены настроения, немотивированные поступки стали обычным явлением, вспышки раздражения происходили ежедневно. К тому времени Эми выросла до четырех с половиной футов, весила 130 фунтов и обладала невероятной силой. Сотрудники Эллиута стали сомневаться, смогут ли при необходимости справиться со своей воспитанницей. Ученых приводило в отчаяние категорическое нежелание Эми говорить о своих снах. Они перепробовали все методы, показывали ей иллюстрации в книгах и журналах, через монтированную в потолок видеокамеру, круглосуточно следили за ее жестами в надежде, что, оставшись в одиночестве, она случайно проболтается о чем-нибудь важном. Подобно маленьким детям, Эми часто разговаривала сама с собой. И даже провели полное нейрологическое обследование, включая электроэнцефалографию. В конце концов, вспомнили о рисовании пальцами. Первые попытки сразу же увенчались успехом. Эми очень понравилось рисовать пальцами. А после того, как однажды в краске подмешали немного жгучего перца, она даже научилась не облизывать их. Эми рисовала быстро, часто повторяла изображения и, судя по всему, немного успокоилась. Стало похожей на прежнюю Эмми. Дэвид Бергман, специалист в области детской психологии, подчеркивал, что в сущности на своих картинах Эми всегда изображает сочетание каким-то образом связанных друг с другом объектов. Фигуры типа перевернутого полумесяца или полукруга всегда окружены у нее вертикальными зелеными полосами. Эми говорит, что зеленые полосы это лес, а полукруглые фигуры она называет плохими домами или старыми домами. Кроме того, она часто рисует черные круги, называя их дырами. Берман предостерегал отказавшегося на первый взгляд очевидным вывода, что Эми изображает старые хижины в тропическом лесу. Наблюдая за тем, как Эми снова и снова рисует одну картину за другой, я пришел к выводу, что ее художественные образы имеют глубоко личную основу и являются выражением какой-то навязчивой идеи. Смысл этих картин беспокоит Эми, и она пытается отогнать неприятные воспоминания, навсегда оставить их на бумаге. Тем не менее суть изображаемых гориллы образов оставалась загадкой для всех сотрудников проекта Эми. К концу апреля 1979 года они пришли к выводу, что в принципе ее сны можно объяснить одной из четырех причин. Эти причины изложены ниже в порядке возрастания их серьезности. Первое. Сны являются попыткой осмысления событий, происходящих в состоянии бодрствования. Так чаще всего объясняют сны человека, но ученые сомневались, применимо ли подобное объяснение к Эмме. Второе. Сны предоставляют собой временное явление, свойственное переходному возрасту. По меркам горилл, в свои семь лет Эмме была подростком. Уже примерно год у нее проявлялись типичные для подросткового возраста черты, в том числе внешне беспричинная смена периодов хорошего и подавленного настроения, повышенное внимание к своей внешности и интерес к существам противоположного пола. Третье. Сны представляют собой видоспецифичное явление. Не исключалось, что все гориллы видят тревожные сны, и что в естественной среде их обитания, возникающие в результате стрессы, каким-то образом контролируются поведением группы, стада. Хотя в естественных условиях гориллы изучали уже не менее 20 лет. До сих пор не было обнаружено свидетельств, которые подтверждали бы эту гипотезу. Четвертое. Сны являются первым симптомом зарождающегося слабоумия. Этой возможности ученые опасались больше всего. Начинать обучение обезьяны можно было лишь с младенческого возраста. Год за годом исследователи с тревогой наблюдали, каким становится их растущий воспитанник – смышленным или тупоумным, непокорным или послушным, здоровым или болезненным. Здоровье обезьян было предметом постоянного беспокойства. Действительно, после нескольких лет напряженного труда и немалых расходов Многие программы пришлось свернуть, так как обезьяны умирали от болезней или психических расстройств. Так, в 1976 году в Атланте шимпанзе Тимоти сошел с ума и покончил жизнь самоубийством, захлебнувшись собственными испражнениями. В 1977 году чикагский орангутан Морис стал болезненно подозрительным. У него развился навязчивый страх, что привело к прекращению всех работ лучше это или хуже, но факт оставался фактом. Высокое интеллектуальное развитие, которое и делало обезьян удобными объектами для исследований, одновременно являлось причиной психической неуравновешенности, свойственной человеку. Как бы то ни было, сотрудники проекта Эмми были вынуждены фактически приостановить работы. В мае 1979 года они приняли решение опубликовать рисунки Эмми, и направили их вместе с сопровождающей статьей в журнал. Впоследствии оказалось, что это решение имело очень важные последствия.